Глава 7 1706 год, август, седьмое Керчь, Вена Керчь – крохотный городок на самой восточной оконечности Крымского полуострова. Когда в 1699 году его взяли и отдали Меншикову, он стал стремительно преображаться. Это была первая его по-настоящему серьезная и значимая земля. И он вкладывался в нее не жадничая, а души, не считая честно украденных денег. Тем более, что и в этом его деле принимали самое активное участие и Пётр и Алексей, и различные деятели. Стремясь создать здесь максимально мощную крепость минимальными средствами и в самые сжатые сроки но ну и раскулачить Александра Даниловича, вынудив тратить свою кубышку. Вокруг поселения с изрядным запасом по площади первым делом поставили контур приземистых земляных бастионов. Совершенно обычной для тех лет звездщатой планировкой. Разве что со стороны моря ограничились более простой конструкцией массивного вала. Все равно с этой стороны вести правильное артиллерийское наступление было технически невозможно. А потом эти земляные бастионы облицевали местным известняком, добротно так, в метр толщиной, защищая их от губительного гаубичного огня. Параллельно начали строить систему маленьких фортов. Максимально простых и компактных являвших собой вариацию на тему башен-мартелла высотой в 10 сажень и такого же диаметра с толщиной стен, достигавшей двух саженей. Стены их шли с некоторым завалом, что в сочетании с гранитом, из которого их строили, делало такие укрепления чрезвычайно стойкими к обстрелу круглыми ядрами. Из-за высокой вероятности рикошета, особенно в связи с тем, что ставили их на возвышениях, чтобы и угол попадания ядер больше, и подвести ломовые пушки на дистанцию действенного огня сложнее. Внутри каждый такой форт имел двухъярусный подвал, три верхних яруса и боевую площадку с полноценной шестидюймовой чугунной пушкой на поворотной платформе, позволявшей вести из нее круговой обстрел с достаточно хорошими углами возвышения, в том числе и отрицательными. А гравитационная противооткатная система, как на баркасах огневой поддержки, позволяла избежать расшатывания кладки при выстрелах. В отличие от оригинальных башен Мартелла, у этих фортов ход осуществлялся только по скидываемой через бруствер веревочной лестнице, что повышало их стойкость. Если же требовалось поднять или опустить что-то тяжелое, то применяли быстросъемный кран-балку с ручной лебедкой. Уязвимым местом таких фортов была слепая зона в непосредственной близости от стен, куда пушка уже стрелять не могла. Но эта проблема разрешалась достаточно легко. Прежде всего за счет правильного размещения. Форты стояли так, что хотя бы один мог поддерживать соседа огнем своего орудия. Но и арсеналы шли в помощь. Ведь кроме мощной пушки там имелись и мушкеты, и мушкетоны, и ручные мортирки. Даже по одному нарезному крепостному мушкету выдавали. Те самые дюймового калибра, которые потихоньку изготавливал Никита Демидов. Дополнительно имелся запас коктейлей Молотова, по сотне бутылок на форт. Чтобы не высовываясь, можно было поражать неприятеля, поджавшегося под самые стены. На самом деле состав там отличался от оригинальных коктейлей времен Великой Отечественной войны. Но суть действия их от этого не менялись. И они выступали отличным дополнением гранатам мортирок. Их ведь можно и руками кидать. В самом же проливе, слишком широком для гладкоствольной артиллерии этих лет, возводили два морских форта на песчаных косах. Этакие вариации на тему форта Боярд. Массивные, каменистые, со стенами в четыре сажени толщиной, сложенные комбинированно из известняка и гранита. Фундамент представлял собой массивную каменную отсыпку, достаточно внушительную, чтобы ее слабые грунты продавились до более плотного основания. Пока, к сожалению, их достроить не успели. Готов был лишь первый ярус максимально мощной монолитной стены. И первая — боевая палуба. В будущем же их тут должны быть три, но пока так. Однако даже в таком виде форты выглядели крайне неприятно для любого супротивника. Тем более, что им в оппозицию стояли две береговые батареи, чтобы иметь два участка в проливе с возможностью открытия перекрестного артиллерийского огня. Основным орудием, которое стояло и на башенных фортах, и на батареях, и на морских фортах, были шестидюймовые чугунные пушки. Совершенно единообразные, хоть и достаточно посредственного качества. Впрочем, даже таких их хватало для превращения Керчи в настоящий город-крепость, надежно запирающий Азовское море. Им в поддержку применяли шестифунтовые чугунные пушки но лишь как вспомогательные средства. Их держали в небольшом парке при арсенале в качестве резерва на случай прорыва. Работы вели здесь постоянно с 1699 года, прерываясь на очень непродолжительное время осады. Все остальное время строители, набранные меньшиковым в армянских землях, трудились, не покладая рук. Камень же, что известняк, что гранит, исправно поставляли крымские татары со своих каменоломен. Ведь Александр Данилович исправно платил, и Керчь преобразилась. Хотя стройки еще предстояло много, очень много. Например, в дополнение к уже построенной системе цистерн планировалось создать комплекс сбора дождевой воды да еще и с каскадом простейших каменных конденсаторов. Но это на первое время. В перспективе Александр Данилович собирался проложить массивную керамическую трубу по дну пролива, чтобы через нее забирать из реки Кубани пресную воду для снабжения города. Задача непростая, но глубины маленькие и работы в кессонах не выглядели невозможными. Впрочем, и дальше по берегу Таманского полуострова ее собирались вести с заглублением в грунт. Хотя бы на пару сажений, от греха подальше. А вместе месте водозабора на самой Кубани поставить форт, внутри которого все оборудование и расположить. Ведь вода в реке мутная, и требовалось ее отстаивать и фильтровать. В общем, планов было грамадье. Здесь и ночное освещение, и красивый дворец, и пряничные домики горожан, и до да чего там только Меньшиков не задумал. И продолжал реализовывать даже после отъезда в Бремен-Ферден. Ведь тот регион Россия могла потерять в любой момент. И он воспрепятствовать этому не мог, а тут мог. И старался превратить свой первый город в сказку. Так или иначе, но когда османы подошли к городу, то их ждал сюрприз. Маленькие башенки не выглядели серьезной угрозой, а контур приземистых бастионов серьезным препятствием. Во всяком случае, для 25-тысячной армии, знающей, что город защищает только полк пехоты. Ну что мог сделать один полк, пусть и усиленный артиллеристами, против такой армии. Тем более на таких растянутых укреплениях. Командир одного из западных фортов наблюдал за тем, как османские войска густой толпой идут по дороге. И не в походных колоннах, а в боевых порядках, явно намереваясь штурмовать город сходу. На севере и юге, судя по сигналам, ситуация выглядела аналогично. Османы шли на общий штурм крепости, всеми силами, разом, стараясь навалиться со всех направлений. — Дальний! Заряжай! — коротко приказал он. И бойцы засуетились. Минута, и пушку, сняв со стопора, накатили так, чтобы срез ствола оказался над покатым бруствером. Дистанция пока была великовата, и они спокойно ждали. Разве что командир то и дело прикидывал расстояние до цели с помощью простейшего дальномера, пластины с насечками у силуэта фигуры. Он у него на цепочке висел на груди и был, наверное, главным инструментом, во всяком случае одним из главных. «Наводи по голове колонны!» Закрутилось колесико поворотного механизма. И пушка медленно стала поворачиваться, смещаясь по круговому рельсу. Замерла. Чуть погодя, еще сместилась, еще сопровождая колонну неприятелей. «Бей!» И канонир поднес фитиль к запальному отверстию. Раздалось легкое шипение затравочного пороха. А все люди, находящиеся на боевой площадке, открыли рты, и закрыли уши руками. Бабах. Жахнула шестидюймовая пушка, отправляя свой гостиниц в неприятеля. После чего свободно откатилась назад, сажанина полторы, и дальше стала подниматься по клину. гася импульс отдачи. Достигла точки равновесия, замерла и покатилась обратно до стопора у основания клина, в вяло и стукнулась. Артиллеристы сразу же бросились ее банить, дабы погасить остатки картуза и немного охладить ствол. «Дальний заряжай!» — вновь произнес командир. В этот момент ударила пушка на соседнем форте. И словно эхом отозвались перестуком многие другие орудия, обрушивающие на осман тяжелую дальнюю картечь. Это были те самые дрейфгагели, которые из шести фунтовок улетали метров на семьсот, а шести дюймовки, достававшие за полверсты. Их крупные картечины каждая размером с маленькое ядро, были уложены в три уровня на круглых пластинах с вырезами и увязаны в единый контейнер. Не самый дешевый выстрел, но дальность того стоила. Попадание одной такой картечины было верной смертью куда бы она ни прилетела. И энергии ей хватало, чтобы поразить двух-трех подряд идущих человек. Так что там, в толпе наступающих осман, шороху они навели. «Бей!» — вновь скомандовал командир орудия. И вновь ударила шестидюймовая пушка. Расчет работал спокойно, вдумчиво, без лишней спешки, расстреливая неприятеля, как на полигоне. В ответ-то они все равно ничего прислать не могли. Их артиллерия была далеко, а мушкеты на такой дистанции не имели никакой ценности. Впрочем, остановить общее наступление форты не могли. Их огонь был губительным, но не слишком интенсивным, из-за чего османская пехота достаточно уверенно шла вперед, хотя и неся крайне неприятные потери. Орудия на бастионах молчали, что подстегивало османов. Это молчание они воспринимали с изрядным воодушевлением. «Пятьсот шагов! Четыреста! Триста!» Вот они с криками бросились вперед, бегом, таща с собой заранее заготовленные штурмовые лестницы. Благо, что бастионы не отличались особой высотой, и эти лестницы были достаточно легкими. Двести шагов, и загрохотало, страшно, жутко. Разом ударили два десятка шестидюймовых пушек с ближайших бастионов ближней картечью С тех, что поотдаль, средний, а из дальних, соответственно, самой тяжелой, накрывая наступающую османскую пехоту настоящим шквалом чугунных шаров на любой вкус. Полминуты спустя также загрохотало на южном фланге и, чуть погодя, на северном. Османы сумели выйти достаточно синхронно к бастионам, но... Командир форта перекрестился. Там, вдали, перед бастионами в считанные секунды образовалось огромное кровавое поле, усыпанное трупами и умирающими. Южный и северный фланг он отсюда почти не видел, далеко. А тут одним залпом смяло по меньшей мере пару тысяч человек. Да еще за пятьсот они с соседними фортами на этом участке намолотили. Жутковатое зрелище. Штурмовая колонна «Осман», так и не дойдя до бастионов, потеряла больше трети личного состава. Остальные же в панике побежали толпой под орудия фортов. Впрочем, вдогонку им с бастионов разок добивали, хоть и не так результативно. Форты же успели выстрелить еще только по паре раз, ибо отступал неприятель куда более решительно и ловко, чем шел в атаку. «Чистить оружие!» — приказал командир. «Семен! Андрей! С крепостным мушкетом на пост!» «Есть! Есть!» — раздались голоса. Молодой офицер пошел внутрь. Это был его первый бой. И такая кровь! Его нервы звенели, как струна. Требовалось хоть немного алкоголя, чтобы отпустило. Хотя бы рюмку крепкого хлебного вина, а лучше стакан. Да и бойцам потом поставить надо. Тем, что стреляли. Хотя, конечно, они всю эту мясорубку особо и не наблюдали. «Мой государь предлагает вам разделить речь Посполитую», произнес русский посол Вене. «Разделить?» – удивился Иосиф. «Да, она представляет большую угрозу для всех нас. Не своей силой, но своим хаосом. Теперь же, когда в Варшаве правят бурбоны, Это стало еще большей бедой. Не успела закончиться одна тяжелая война, как они буквально на ровном месте разожгли новую. А что будет завтра? Так и может вынудить Речь Посполитую провести новые выборы? Сильных кандидатов там нет, поэтому высока вероятность повторения ситуации с Августом Саксонским и его низложением. И нам, и вам нужен покой на границах. Этот же сосед – суть беспокойства. И как же ваш государь предлагает поделить это огромное государство? Шведы возьмут побережье Великопольской провинции, вы – западные земли Малопольской провинции, а мы – восточные земли Литовской провинции. И все? Да, ликвидация Речи Посполитой нам не нужна. Принимать под свою руку эту безумную вольницу значит утонуть в ней. Мы все возьмем понемногу, чтобы все недовольные и буйные смогли переехать в их центральные земли. Но в чем же тогда смысл? Вы же сказали, что хотите разделить речь посполитую. А это не похоже на раздел. Да, хотим, но сразу это не сделать. Ее нужно кушать маленькими кусочками чтобы не подавиться и не отравиться тем ядом, которым там пропитано буквально все. Но кусочки взять наиболее важные, обрезав ей свободный выход к морю, через что ограничить помощь со стороны бурбонов. «Вы хотите оставить там бурбона?» «Упаси Господь!» — перекрестился посол. «Нет. Провести новые выборы, но так...» чтобы бурбоны своего влияния уже не имели, либо оно было сведено к минимуму. Возможно, вернуть на престол Августа Саксонского. Но это на самом деле не важно. Главное, чтобы эта кандидатура устроила и вас, и моего государя». «Август Саксонский», — покачал головой Иосиф, — «вам не нравится кандидатура?» «Он слишком амбициозен» тогда можно выдвинуть его малолетнего сына, а чтобы усиление Саксонии не угрожало вашему величеству, взять его на воспитание в Вену и обручить с вашей дочерью». Иосиф даже как-то растерялся. Этот новый русский посол говорил на удивление прямо и избегал всякого рода мягких формулировок. В голове императора невольно всплыли слова отца о том, что следует избегать как решительной победы России, так и ее решительного поражения. В словах отца чувствовался Резона, но ведь русские предлагали такой интересный вариант, тем более, что они и сами, равно как и шведы, возьмут тоже немного. И вообще все, похоже, было нацелено на скорейшее завершение этой войны, что не могло не радовать, ибо она Иосифу была не нужна, И Петру, судя по всему, тоже. Посол же тем временем продолжал говорить, но император воспринимал его как шум, погрузившись в свои мысли. «Я услышал вас!» – наконец произнес он. «Аудиенция закончена!» Посол вежливо попрощался, поблагодарив за уделенное время, и удалился. Иосиф же переглянулся с мамой, которая оказалась удивлена ничуть не меньше – «И в чем подвох?» Наконец поинтересовался он у нее после затянувшейся паузы.